Кредитный характер разменной монеты. Такое может произойти только потому, что государство выпускает разменные монеты с принудительным курсом, то есть произвольно предписывая присваивая им завышенную номинальную стоимость. Обращение разменной монеты по ее официально предписанному курсу, по ее номинальной стоимости, может продолжаться довольно долго, до тех пор, пока государство само соблюдает им же установленные правила экономической игры. Дело в том, что, выпуская разменные монеты, государство берет у общества своеобразный кредит. Предлагая ему однорублевое за пятирублевое, оно и само должно в дальнейшем относиться к однорублевому, как к пятирублевому. Вот почему в экономической теории все монеты, номинальная стоимость которых завышена по сравнению со стоимостью монетного металла, из которого они сделаны, называются кредитные монеты, основанные на кредо – доверии. Государство же время от времени – Охватывает жадность. Они взяли, раздав рублевые монеты, как пятирублевые, обратно потребовать настоящие пять рублей. Известный в истории медный бунт в Москве 1662 год был спровоцирован именно таким жульничеством правительства. Приравняв официальным указом медь к серебру и раздав медь как серебро, налоговые платежи требовали, однако, только в серебре. Еще более важной причиной расхождения между номинальной и реальной стоимостью монетных, да и бумажных денежных знаков является состояние экономики страны. Показатель соотношения реальной и номинальной стоимости денег и их покупательная способность – процентное отношение суммы рыночных цен на товары прожиточного минимума в базовом году к сумме рыночных цен на те же товары в измеряемом году – Игры, основанная на кредитном характере разменных монет, в условиях золотомонетного обращения имели объективно заданные пределы, ибо они ограничивались разменной частью монетного массива. Полноценные же ходячие монеты кредита не требовали, поскольку представленный в них драгоценный металл обеспечивал им самостоятельный рыночный курс, если только государство не фальсифицировало пробу и вес полноценных монет. А в истории такое происходило часто, поскольку многие венценосцы известны как отъявленные фальшивомонетчики. Кроме того, следует учитывать еще одно ограничение. Ведь разменная монета потому и являлась разменной, что существовало только как вспомогательное средство обращения полноценных монет. При объективной стабильности – Количество реально обращавшихся золотых монет, чрезмерное завышение курса разменной монеты, да и просто их количество, обнаруживалось немедленно, ведь в условиях золотомонетного обращения разменные монеты соотносятся не только с ценами товаров, но и со стоимостью полноценных монет. Эти два ограничения отсутствуют при обращении чисто бумажных денег. Уход золотых монет из сферы денежного обращения привел к тому, что все денежные знаки приобрели статус кредитных. Возможность беспрепятственной эмиссии любых номиналов в любом количестве становится реальным фактором роста инфляции. Рассмотрение кредитного характера разменной монеты и ее последствий позволяет прийти к важному выводу. Для стабилизации бумажно-денежного обращения необходим некий ограничитель эмиссии бумажных денег, своего рода аналог золотого ограничителя. По существу вся теория и практика современного денежного обращения сосредоточена на поиске такого ограничителя.